Глава 5. Иногда чёрная полоса становится взлётной. Неизвестный автор. Вилор шеферану Коренару. Он сходит с ума. Именно так сказал бы каждый, кто застал бы меня окружающим свою комнату. Занимался я этим периодически и ничего не мог поделать. Вилор, обернувшись, я увидел на пороге регала. Проходи. Оглядев половину разломанной мебели, я махнул рукой: "Найди себе стул. Это трудно сделать", ответил начальник безопасности, осмотрев гору щепок. Я сел на подоконник и посмотрел на парк невидищим взглядом. "Вилор, ты должен прекратить это. Нельзя смирять себя вечно. Твой контроль невероятен, но иногда надо давать себе волю. К тому же, зелье тебе практически не помогает. У тебя срывы". Ты подготовил ловушку? Можно начинать? спросил я о другом. Регал обречённо вздохнул. Да, сработает она, правда, не сразу, а к следующему лету, но на данный момент в королевстве всё подготовлено. На подавление мятежа мы затратили кучу времени, но не зря. Прикрыв глаза, я снова подумала о ней, и в гневе махнув хвостом, разбил стоящий рядом светильник. Вилор Осторожно поинтересовался Ригл. "Да. С тобой всё хорошо? Со мной да", ревкнул я. "А вот с ней что-то не так. И я не могу понять что. Может, что-то случилось? Шил ни о чём не докладывал. Да и она в начале вечера была нормальной, а потом вдруг всё изменилось. Я практически не чувствую её, она отдаляется". Хвост снова взмахнув, сломал стоящую рядом этажерку. Друг посмотрел на меня в тревоге, а я на него с горькой усмешкой. Что-то меня доконает рано или поздно, или моё желание обладать Ранер, хотя я и пил противоядие, или её равнодушие. В тот день, когда нить, связывающая нас, порвётся, у драконов останется один наследник престола моя сестра. Надежда Ранер 2 дня Дима и Слава пытали меня по поводу моего состояния, а я радовалась, что уборотню плохо. Может, это и низко с моей стороны, но на фоне боли и страха парня мои чувства были не столь заметны, а моя боль становилась слабо различимой. Собралась к уборотням с официальным визитом. Семи силами старалась подчеркнуть свою необычность. "Я же дорада", прервал меня звук открывающейся двери. В комнату вошёл Вилор. Постояв некоторое время около двери, он подошёл и крепко поцеловал меня. Я прижалась к нему всем телом, отдаваясь поцелую до конца и смакуя каждый момент. Поцелует ли в следующий раз? Нам пора. Обвев меня хвостом и притянув плотною к себе, дракон внимательно рассматривал мои глаза. Уверенно, что всё хорошо. Я криво улыбнулась. Конечно. А почему ты сомневаешься? «Я плохо тебя чувствую. Что-то произошло, и я узнаю, что...» «Как всегда, самоуверен, решителен». Ответив на еще один крепкий поцелуй, я не сопротивлялась, когда Велор, подхватив меня под руку, потащил прочь. Пора было отправляться. В столицу перевертышей мы прибыли практически под вечер. Пески освещало заходящее солнце. Несмотря на прохладное время суток, жара стояла невыносимая. Рассматривая с одной из портальных площадок город, я не могла не отметить его необычности. Чем-то он напоминал земные города древнего Востока и современного Запада. А всё из-за того, что дома и строения были из бежевого широкого камня, гладкие, причудливой обтекаемой формы. Вот уж куда песок не набьётся. Люди непринуждённо спешили по своим делам, шумели, жили. Взирая на эту суету, я вспоминала мегаполис и земли. Лучи заходящего солнца отражались от песка и камней, заставляя их менять оттенок, создавая для меня такую знакомую и одновременно с этим чужую, сюрреалистическую реальность. Это моя родина, с тоскливым восхищением выдохнул Слава. Очень красивая, улыбнулась я. Да, подтвердил Обратень и тряхнув головой, направился вниз за Димой. Смотря в спину Слави, я тихо так, что услышал только стоящий рядом Велор, добавила: "Но жить здесь ты не будешь". Супрук покосился на меня, но ничего не спросил, и мы последовали за парнями. Внизу на площади нас ждала делегация встречающих из десяти человек. Среди них выделялись правитель высокий оборотень средних лет в венце и в свободной белой одежде и седой мужчина удивительно похожи на Славу неужели отец или дед со здешней продолжительностью жизни может быть любой вариант остальные встречающие так сильно не впечатляли став рядом с мужем я выслушала приветствие всё время чувствуя взгляд пожилого мужчины похожего на Славу точно родственники Вот представили меня и Диму, и очередь дошла до нашего оборотня. Эс. Обратился правитель к Велору. Велиславу Рафу запрещён въезд на земле оборотней. Мне известен сей факт, правитель Алатар, но Велислав состоит в тройке с моей женой и входит в ближний круг королевской семьи. Без супруги я не наношу официальные визиты. Ей же требуется, чтобы её тройка держалась вместе. Что ж, раз это необходимо, уважаемое эссе, тунка улыбнулся мне правитель оборотней. Если верить славе, их правитель ещё не женат. И как такого милашку ещё не прибрали к рукам? Как будто прочитав мои мысли, муж обвил меня за талию хвостом и притянул к себе, а я привычно коснулась кисточки хвоста, проведя рукой по гладкому блестящему меху. В ответ по пятой конечности дракона прошла дрожь. Не будем задерживаться на улице. Несмотря на то, что уже закат, всё ещё очень жарко. Просим вас пройти внутрь дворца, пригласил правитель Алатар. Мы неспешно прошли вперёд и вскоре достигли самого величественного здания столицы перевёртышей дворца. Тут часть наших сопровождающих отделилась. и оставив с нами двоих своих соплеменников и правителя ретировалась мы же вошли внутрь здания встретившего нас прохладой незнакомец в котором я заметила сходство со славой пару раз обернулся и посмотрел ему вслед официальная часть закончилась а после неё меня ждал шок нас с мужем поселили в одной комнате Покосившись на Виллеро, я увидела, что возражать он не стал и сразу направился в ванную. Я тоже не прочь была освежиться, но, судя по скорости исчезновения супруга, ему нужнее. Оставив вещи, вышла на балкон. На небе, окрашенном в красные оттенки, по-прежнему светила луна, такая странная, гладкая, розоватая. Скрипнула дверь, и на балконе появился супруг. Руки дракона обхватили моё тело, и, повернувшись в кольце, я встретила поцелуй. Жаркий, жадный и нетерпеливый. Оторвавшись от моих губ, Вилор немного помедлил, словно собирая что-то произнести, но потом всё же спросил: "Ты ничего не хочешь мне сказать?" "Нет?" удивилась я странному вопросу. У меня мозг после поцелуя ещё не встал на место. Соображала я крайне туго, Хорошо, глухо буркнул муж. Заглянув ещё раз в ванную, он проинформировал меня, что удаляется на переговоры и вышел, хлопнув дверью. Вот что за муха его укусила? Зайдя в ванную и умывшись, я немного пришла в себя. Всё моё лицо пылало. Я уже как-то смирилась с тем, что люблю ненавистного дракона. Мои чувства затмила нездоровая любовь, полностью лишившая меня разума. Я думала, что с худшим в наших отношениях уже столкнулась, но нет. Последнее время меня постоянно одолевало навязчивое беспокойство, но я отгоняла его от себя, не анализируя, знала, что результат мне не понравится. И вот теперь вынуждена была себе признаться. Я хочу собственного мужа и не могу его получить. Он, видимо, не хочет, хотя и целует. Но почему за всё время нашего брака не затащил в постель? Вытерев лицо, я бросила взгляд в мусорное ведро. В нём валялась бутылка из-под зелья. Пустая. Странно. Шло время. Давно село солнце, и на землю опустилась ночь. Вилора всё не было. Краем сознания я ощущала, что он то зол, то раздражён, то доволен. Наконец, после очередной вспышки недовольства, в коридоре раздались шаги. Я, лёжа в постели, притихла. Открылась дверь. В комнату зашёл Вилор и расположился рядом. Дыхание перехватило. Меня обняли, притиснули к себе. Я повернулась в надежде на случайный поцелуй, но супрук лишь прижимал. От дракона пахло вином и какими-то ягодами. В его руках моё тело покалывало, ожидая прикосновений. Не знаю, сколько я так лежала, смотря в потолок. Час, может, два. Потом отвернулась к окну. Посмотреть на звёзды. Луна светила мне в лицо, а по щекам катились слёзы.